«Гнев господина Великого Новгорода!» «Я подожду! Когда тебе жажда, язык развяжет!» Сказал боярин Василий, поднимая с полу фонарь. Боярин вышел, долго за дверью возился замком, Наконец ушел. Лука медленно опустился на песок, Пополз к стене, начал обшаривать углы, Соскабливая с камня плесень, Жадно припадал к сырым комочкам пытаясь высосать капли влаги, освежить пересохший рот. Но все напрасно, не то чтобы утолить, обмануть жажду не удавалось. И Лука бесил, повалился на пол. «Подождем, сейчас боярина Василия не ухватишь, скользкий, что твой налим!» — молвил Юрий хромой выслушав рассказ Михаила Пановляева о разбое, учненном над Лукой. И Михайло, и Малаша вскочили. «Как так?» Но Юрий слегка прихлопнул по столу ладонью. «Подождем до первого вечера, а там с боярином Василием потолкуем!» И пальцы Юрия медленно сжались в кулак, смяв в комок концы парчевой скатерти. Ждать пришлось недолго. Уже на третий день к вечеру Новгород был взбудоражен страшной вестью. Немцы осадили Псков и Сборск. Кое-кто из горячих голов, на ночь глядя с факелами, собрались на Ярославском дворище, хотели ударить вечевой колокол, но их отговорили, пусть, дескать, совет господ с псковичами сперва дело обсудит, а завтра и вечу быть. Утро вечера мудренее. Но утром никто не услышал крика оберючей, молчал вечевой колокол. Люди сами сходились на Ярославском дворище, но когда сунулись к вечевому колоколу, оказалось, там стоят владычные молодцы в кольчугах. «Вечу сегодня не быть!» — кричали они. Народ начал ворчать. Известный всему новому городу Острослов Микула, торговый гость, выскочил вперёд, лайца «Почему вечу не быть? Совет господ так решил!» Микул швырнул шапку озимь, оглянулся на народ, подмигнул. «И что это у нас в Нове городе за господа завелись?» Развел руками, будто и вправду удивлен. «Совет господ, да совет господ! А я знать не хочу никаких господ! Эй ты, прикуси язык! Знать не хочу никаких господ!» Повторил Микула. «А кроме господина великого Новгорода!» Так повернул, что и сказать нечего. Однако один из владычных молодцев все же прикрикнул «Тише ты! Что ты на меня шикаешь, владычный кабель Ишь, окольчужился! Так думаешь, тебя испугались?» Народу все прибывало. К Микуле протиснулись дружки. Иван Васильевич Усатой, Дмитрий Клочков, Дмитрий Завережский. Иван Васильевич сказал Микуле «Ты шапку-то подбери!» Нечего перед ними без шапки стоять. Чаю ты вечник, а не хлоп!» Микула быстро подобрал шапку, Хватил ею о колено, пыль стряхнул И, нахлобучив на самой брови, полез к колоколу. «Вече! Вече!» — гудела площадь. Но владычные молодцы свое дело знали, И первое, что сделали, спустили Микулу с лестницы. «Внизу!» Он с размах уткнулся лицом в костяную мостовую, чешуёй коровьих лопаток, покрывавшую Ярослава дворище. Поднялся, рукавом вытирая разбитый нос, погрозил. «Погодите, попадётесь!» Оглянулся я на толпу. Люди хотя и шумели, но народ пришёл на площадь мирно, без доспехов, и лезть на копья владычных ребят не приходилось. Михайло Пановляев понял, дело может кончиться ничем, завопил. «Коли на то пошло, идемте, другие к Святой Софии!» «Дело!» — тотчас откликнулся Микула. «Идем, ребята, к Софии!» — зашумели в толпе. Новгородцы повалили через Волховский мост, к собору. Там их не ждали, владычных молодцев не было, а поймать Софийского панамаря... И заставить его открыть двери на звонницу Было проще простого Пономарь, взбираясь к колоколам Бубнил себе под нос Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его Будет мне уже от владыки А я чем виноват? Наши дьяволы не посмотрят, что осенью вода холодная Сбросят волхов Пусть уж владыка гневается И вот над Новгородом Тревожная игулка Поплыл звон главного колокола Софийской звонницы. Посадник, прибежав к собору, и не пытался уговаривать народ разойтись. Сердиты могут и по шее накласть. Кряхтя полез на телегу, которую вместо степени выкатили на площадь. Начал вече. Потом на телегу встал Псковский гонец. Дымом сожженных сел, горячей золой спаленных посадов Пскова и сборска пахнула на новгородцев от слов псковитянина. «Братья, вон солнце у вас за тучку спряталось!» Солнце и в самом деле светило сквозь редкую тучу зловещим, красноватым светом. «А у нас над Псковом солнце дымом закрыто!» Люди слушали, сурово нахмурясь. Всем было ведомо, что от рыцарского набега и солнце меркнет. «Мы тот рыцаря одного полонили!» — кричал псковитянин с телеги. — Поначалу рыцарь заортачился, а как повели его к дыбе, так и пытать не пришлось. Примечание. Дыба, пыточный снаряд. Человеку связывали руки за спиной и, оттягивая на дыбе вверх, постепенно выворачивали их в плечах. — Все рассказал сучий сын! Псковитянин передохнул, отер платком покрасневшее от натуги лицо. Рыцарь сказывал, что неспроста немцы полезли на Псков, что где собирались они ударить по Литве, но пришло послание от папы. Он приказал отнюдь Альгерда не трогать, а идти воевать Русь. Подумайте об этом, братья-новгородцы, рассудите. На телегу вскочил один из добрых мужей новгородских, Захар Давыдович. Был он сед, и через лицо у него проходил красный рубец, старый след немецкого меча. Захар поклонился народу и загудел басом. «У Ольгерда ныне в Литве зять его, Михайло сидит. Его из Твери погнали. Так ныне не иначе они с Ольгердом на Москву собираются. А давно ли нижегородцы набег Орды Булак-Темировой отбили? Смотри, господин Великий Новгород, как дело оборачивается. Со всех сторон на Русь вороги лезут. Ныне на Псков пошли. Завтра и до нового города доберутся. Коли мы Пскову не поможем». Площадь на эти слова откликнулась грозным гулом. Бояре пришли навече поодиночке, а сейчас, собравшись у курсунских врат Софийского собора, они встревоженно перешептывались между собой. Вчера совет господ решил помощи Пскову не давать, а на площади дело оборачивалось иначе. Слушая, что кричали навече, Василий Данилыч только вздыхал. Прошли времена когда Юрку Хромова можно было вытолкнуть на степень. От рук отбился парень, поумнел, придется самому кричать. Боярин протолкался вперед, кряхтя залез на телегу, набросился на Захара Давыдовича. — Чего зря народ с толку сбиваешь, Захар? Отколь тебе ведомо, что Альгерт на Москву пойдет? Да и опять же, не на нас, на Москву. Абулак Тимира в реке пьяни утопили, так что и поминать его нечего. Я по-иному скажу, 20 лет тому назад господ Псковичей гордость обуяла, не захотел Псков быть младшим братом великому Новгороду, мы тому не перечили, хотят Псковичи жить по своей воле, быть посему, и договор написали, и посадники владыка тот договор от имени Новгорода скрепили, что ж ныне Псков к нам лезет, помогите, как мне так, мы Псковичам ответим, не плюй в колодец. «Пригодится воды напиться!» Примечание. Новгород имел ряд подчиненных ему городов, так называемых пригородов. Крупнейшим из них был Псков, который в середине XIV века получил самостоятельность. «О каком колодце толкуешь, Василий Данилыч?» — звонко закричала малаша. «Не о том ли московском, ради которого ты псковитянина луку полонил и пытаешь?» Василий Данилович даже поперхнулся, но быстро оправился, взревел. «Где это видано? Шабгулящие бабы да с бояр ответа спрашивали!» Обругал малашу срамным словом. Но тут на телегу полез Юрий хромой Давно так близко не глядел Юрий в хорье глаза Василия Даниловича. Прямо в упор Юрий спросил. «А это где видано, что перед душой криветь?» «Что ты кривеешь, боярин Василий? Малаша правду сказала. Ты лайцы начал. Брехнёй правды не закроешь». Отвернувшись от Василия Данилыча, Юрий коротко рассказал вечу о его разбое. Василий данилович еле сдержался, чтобы не всадить нож в спину хромом. Но хотя и трясло боярина от бешенства, собой совладал и за нож хвататься поостерёгся. А Юрий кончил вопросом, «Будешь ли ты, господин Великий Новгород, слушать советы того, кто корысти ради на такое воровство пошел?» Захар Давыдович опять по-молодецкому вскочил на телегу, толкнул Василия Данилыча. «Уйди, пока цел!» Крикнул. «Эль мы, дедов наших! Шо били рыцарей под знаменами Александра Невского! Эль у нас щербаты! Аль бруню ржа съела! Быть по ходу!» «Быть походу, посадник, пиши приговор!» — взревел народ. Никто не посмел пойти против вечевого слова. Никто не захотел, чтобы его волхов бросили. Бояре молчали. Приговор написали. Народ с шумом повалил по домам. Собираться в поход. Черный люд был доволен. Утерли нончино с бояром. Не часто так бывает. Здорово! вдруг Юрий хромой всё ещё стоявший на телеге, крикнул «Эй, новгородцы! О мастере Луке забыли! Вишь, память, на самом деле забыли! Вали, ребята, на двор к Василию Даниловичу! Боярин, гостям чей рад!» Под напором толпы дубовые ворота боярской усадьбы рухнули, в окна терема полетели камни, заморские стёкла брызнули на солнце осколками. Никто из боярской челяди и не пытался сопротивляться. Один только сын боярина выскочил на крыльцо с обнаженным мечом. Но Василий Данилович схватил сына за плечи, потащил внутрь. помни Иван, брось меч, разорвут!» Кони Василий Данилович ходил по разгромленным палатам, беззвучно всхлипывал. Грозил кулаком. — Ладно, Юрка, кому-кому о -кому, тебе, хромому псу, я этот разор припомню. Спустился вниз в опочивальню, посмотрел на клочья ковра, висевшего на стене, покачал головой. — дурни дурний, надо ж было ковер ножами пороть, уволокени его, не так было бы обидно. Боярин сел в кресло, каким-то чудом уцелевший от погрома, Прикрикнул находившего за ним следом Дворецкого. «Ешь, стервец, ровздыхался! Подумаешь, и впрямь ему боярского добра жалко!» Боярин оперся локтями на подлокотнике кресла, сжал голову ладонями. За спиной опять осторожно вздохнул Дворецкий. «Но вздохами делу не поможешь!» Боярин упрямо повторил себе. «Надо что-то сейчас придумать, надо как-то выпутаться из беды!» «Надо, надо!» Но в башке гудело, как в пустой корчаге, и ничего не придумывалось. Долго сидел так Василий Данилович, уставясь глазами в одну точку, и ничего не видел, кроме каких-то пестрых, черно-белых осколков. Боярин с трудом понял, что это растоптанные шахматы из драгоценного, рыбьего зуба, вывезенные с берегов студенного моря, Примечание. Рыбьим зубом назывались моржовые клыки, которые добывались на Белом море и высоко ценились как материал для художественных резных изделий. Новгород широко торговал и резными изделиями, и самим рыбьим зубом. Шевельнув осколки носком софьянового сапога, боярин пробормотал. «Все вдребезги!» Примечание. сафьян Тонкая и мягкая кожа, из козловых шкурок, окрашенная в различные цвета. В XIV веке на Руси Софьян не выделывался, а привозной высоко ценился как предмет роскоши. И тут заметил гребристую затейливую фигурку черного коня. Василий Данилович кивнул дворецкому. «Подними!» Взяв поданного ему коня, боярин держал его на вытянутой руке и даже голову отклонил на спинку кресла, стараясь разглядеть своими стариковскими, дальнозоркими глазами, нет ли где изъяна. Но конь был цел. Боярин тяжело поднялся с кресла и увидел второго коня, белого, откатившегося в сторону. Василий Данилович сам проворно наклонился, схватил коня, повертел его в пальцах. И это цел! Два коня, черный и белый, из всей игры. Зажав обоих коней в кулак, боярин сделал несколько шагов к двери. Потом круто повернулся и рявкнул на дворецкого. «Вздыхаешь! Что толку от твоих вздохов? Позови ко мне Ивана и Прокопия Киева, чтоб единым духом были здесь!» Едва сыны Прокопий переступили порог, боярин сказал «За этот разор!» Заплатят мне немцы и литовцы. Может, оно и к лучшему, что Луку новгородцы вчера освободили. шопым им станишникам околеть. Чует мое сердце, от Луки мы все равно ничего не добились бы. А ныне, когда мастер Лука на воле, будем немцев и Ольгерда на жовца ловить. Ты, Прокопий, поедешь к рыцарям? Ты, Иван, в Литву? Скажете там, шуде в Кремле московском? Водяной тайник сделан, что строитель его Лукашко-псковитянин. Пусть они луку хошь из-под земли выруют и тайну добудут. Скажите там, дескать, Василий Данилович, и сам бы её добыл, да погромили его. А посему, пусть рыцари и Ольгерд заплатят, да имя мастера не сболтните, пока деньги в кушель не положите. Боярин стукнул обеими кулаками по подлокотникам. Не продешевите. В каждом кулаке у него было по коню. Ты, Иван, Возьми белого коня, того, что соколом кличут. Ты, Прокопий, поедешь на диве. Прокопий переспросил. На диве? Какая она из себя? Я её что-то не припомню. Вороная кобыла, ответил Василий Данилович. Усмехаясь своим мыслям. Не сомневайся, Прокопий, стрелой помчишься. Дива конь резвый. Ход конём. «Отец Сергий, к тебе!» «Кто?» «Не ведаю. Прискакал какой-то, просится». коли так, зови его!» Послушник вышел. Вскоре в келью к игумену вошел человек. Лицо его темное от грязи. Было плохо различимо. «Ты кто?» Спросил сергей вглядываясь. «Вот он после, отец. Прискакал есть издалече. Великое сомнение на душа у меня. Разреши его!» «Ты садись!» сергей указал ему на лавку. Тот сел. Было хорошо вытянуть ноги, прислониться к стене, почувствовать лопатками неровности бревен. «Слушаю тебя, сыне!» Человек встрепенулся. «Не обессудь, отец, ежели складно скажу о духовных людях. У твоих попов я был со всей докукой, как сговорились они. Все по книгам да по книгам, а в суть не вникают». В народе говорят, ты не в пример другим попам. За чужие писания не цепляешься, сам решаешь. Сергий протестующе отмахнулся. Но человек не дал ему рта раскрыть, торопливо спросил. Скажи, приказ отца нарушить, великий грех. Грех, конечно, велик, но каков приказ? О том не скажу, резко ответил незнакомец. я и не спрашиваю, рассуди сам, со совестью своей. Человек, потупясь, молчал. Сергий сказал мягко. «На злое дело послал тебе отец!» «Отколь ты знаешь?» — вскинулся пришелец. «Догадаться не мудрено!» «Может, ты знаешь, на какое дело послал меня отец?» В словах пришельца сквозил суеверный страх. «Что ты? Отколь мне знать?» «Ну так я тебе скажу! Скажу не все, а лишь то, что можно!» «Дело то кровавое!» Пришелец провел рукой по лицу Поднялся с лавки Знаешь ли ты, отец, как шахматный конь ходит? Вперед и наискось Вот и я Поскакал прямо приказ отца исполнять Да раздумался Да и свернул наискось К тебе и попал Ты, милый человек, притчи оставь Говори суть Пришелец задумался Потом кивнул Будь по-твоему Есть человек, знает он тайну Ключ к одному русскому граду. Пытали его. Промолчал. Теперь вырвался он на волю. Вот и я послан за рубеж. Врагов на его след натравить. Захватят его, замучат. А может и тайну вырвут. Что тогда будет? Вороги кровью зальют град. Пламя пожрет труды людские. Живых в рабство. Сергий не раздумывал над ответом. Шагнув вперед, он порывисто схватил человека за плечи. «Нашел, над чем голову ломать! Нашел грех!» Коротко, взволнованно передохнул, потом приказал «Скачи в оград тот! Предупреди! Спеши! Ни одного тебя могли послать! Уже послали, отче! Скачи!» Пришелец пошел к двери, на пороге оглянулся «Полегчало у меня на душе!» Хотел выйти, но игумен остановил его, подойдя вплотную Он заглянул человеку в глаза, сказал негромко «Слушай, не спрашиваю, что за град, не пытаю, но видел я, как прискакал ты, конь у тебя заморен, обожди!» Сергий подошел к двери, приоткрыл ее, приказал послушнику «Ко мне отца ключаря!» Немного времени спустя в келью вошел отец-ключарь, был он поджар и костляв на обтянутом худом лице. Бегали маленькие, острые глазки. — Вот что, отец, — сказал Сергий, — да этому человеку, самого резвого коня, что есть в монастыре. Монах пожевал тонкими, кривыми губами. Редкие усы и борода клином не могли закрыть их. — Нет у нас таких коней, отец Игумен. Ты в Москву, смиренство ради, пешуй ходишь, а мы люди махонькие, нам не пристало, да и некуда на конях скакать. «Как нет коней! Я на конюшне добрых коней видел!» «Ничего-то ты, отец Игумен, не ведаешь!» Ехидно ухмыляясь, подумал отец Ключарь. «Вместо того, чтобы о царях урдынских молиться!» «Ты крамолусу против них сеешь!» «Русь, Русь! Только те и слышно! Где ж тебе в монастырских конях разбираться?» «Так ей и дам какому-то прощелыге, лучшего монастырского коня! Жди!» Но сказал совсем не то, что думал. — То кони рабочие, тяжелые, на них далеко не уедешь. Игумен задумался, потом хмуро приказал. — Коль так, возьми доброго коня в деревне. — Возьму, отец Сергей, то чежа за кунем пошлю. Уходя из кельи, монах не утерпел, сказал. — Видишь, отец Игумен, как ладно получается. Дал нам князь деревеньку. — А ты отказывался, да на меня серчал. Англядь, и тебе деревенька пригодилась. Коня-то у мужиков велел забрать. Сергий нахмурился. Иди, отец-ключарь, и приведи коня. А что с деревенькой у тебя, ладно, получается? Не думай, что я того не знаю. Три шкуры с мужиков дерешь».